Переговоры этим должны были прекратиться. Петр, осмотрев все замечательное в Вене, съездив в местечко Баден и в Пресбург, собрался уже в Венецию, как почта привезла письма из Москвы. Рамадановский писал, что стрельцы взбунтовались и идут к Москве. Вместо Венеции Петр отправился в Россию. Мы видели, что в 1689 году очень немногие из стрельцов участвовали в замыслах Софьи и Шакловитова. Большинство сначала отстранялось от вмешательства в ссору между братом и сестрою, а потом явно приняло сторону Петра, принудив Софью исполнить его требование выдать Шакловитова. По-видимому, такое поведение... Должно было совершенно примирить новое правительство со стрельцами, но вышло напротив. Еще прежде 1689 года образовались потешные полки, которые вместе со старыми солдатами стали в противоположность стрельцам. Привыкли смотреть так, что потешные войска Петра — стрельцы войска софии Помирить потешных и вождей их со стрельцами нельзя было не по одним этим отношениям. Потешные были представителями нового, имеющего жить. Стрельцы — представители отжившей старины. новое получило торжество в торжестве Петра над Софьею. Стрельцам предстояло перестать быть стрельцами, превратиться в солдат. Эта перемена была для них страшно тяжела, они не согласятся на нее добровольно, прежде попытаются, нельзя ли удержаться в прежнем положении, удержать старину. При таком положении дел в причинах к раздражению не могло быть недостатка. Вспомним потехи. Дерутся два войска. Русское войско, на стороне которого сам царь, это потешные солдаты. Войско враждебное, которым предводительствует польский король, — это стрельцы. Они побеждаются, и этим выказывается их несостоятельность пред новым войском. Унижение и раздражение сильные. Причины к раздражению были и на стороне противной Мы не имеем никакого права отвергнуть известие, что стрельцы подкопались... Под девичий монастырь проломали пол в покоях царевны Софьи и вывели было ее подземным ходом, но после сильной схватки со осторожившими монастырь солдатами были переловлены и казнены. Известие это находится у Штеллина, который говорит, что слышал о нем от генерал-фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого, который сам был капитаном солдат, стороживших монастырь. Центральный государственный архив, разряд второй дело 79. Как близкие к царю люди смотрели на стрельцов, на их отношение к правительству, всего лучше видно из приведенного выше письма виниуса к петру что по получении благоприятных известий из подазова даже и в стрелецких слободах радовались азовские походы были очень тяжелы для стрельцов два года с ряду они должны были ходить так далеко покидать семейства и выгодные промыслы в москве царь был ими недоволен делал выговоры Смотрите об этом в дневнике Гордона при описании азовских походов. Кто же виноват? Разумеется, иностранцы, и более всех, самые близкие из них к царю Лефорт, и между стрельцами сильное раздражение против Лефорт. Обстоятельства становились все хуже и хуже для стрельцов, По взятии Азова их задержали там для охраны города, потом заставили работать над его укреплениями. Люди, недовольные царем, желающие избавиться каким бы то ни было средством, обращаются к стрельцам, как более других недовольным, обреченным на погибель. «Что они спят?» — говорит Соковнин. «Им бы можно было убить царя, все равно им пропадать же». Легко понять чувства людей, которым все равно пропадать же, и легко понять отношение Петра и его приверженцев к людям недовольным, раздраженным, в которых враги видят верное готовое орудие. Циклер обращается к стрельцам, а Петру все живее и живее — Представляется 15 мая 1682 года и стрелецкие копья, обогрённые кровью Матвеева и Нарышкиных. Всё враждебное связано для него со стрельцами. И всё враждебное и стрелецкое относятся, как к своему началу, к замыслу Ивана Милославского. Всё враждебное и стрелецкое есть в его глазах семя Милославского. Этот взгляд уже высказался в страшном зрелище казни Циклера с товарищами, когда кровь их стекала в гроб Милославского. Тут же высказалось и сильное ожесточение, высказалось, как впечатление отрочества оживлялось и укоренялось при каждом удобном случае. А стрельцов в Азове мучила тоска по Москве по привольной, спокойной, семейной жизни в столице. Была еще надежда, что азовская служба скоро кончится и последует перевод в Москву. Но вдруг указ передвинуть четыре стрелецких полка Чубарова, Колзакова, Черного и гундертмарка из Азова к литовской границе а войско князя Михаила Григорьевича Ромодановского, который с полками дворянскими, рейтерскими и солдатскими стоял в ожидании, как разыграется борьба саксонской и французской партии в Польше. Стрельцы пришли из Азова в Великие Луки. Им на смену вазов отправлены другие шесть полков стрелецких. Остальные размещены по юго-западной границе. Москва очищено от стрельцов, там одни солдаты. Всего тягостнее четырем полкам стрелецким, которые вместо возвращения в Москву должны были пропутешествовать из Азова в Великие Луки. Многие из стрельцов решились во что бы то ни стало побывать в Москве. В марте месяце больше полутораста человек убежали из полков и явились в Москве в Челобитчиках. На спрос правительства, зачем ушли из полков, отвечали, что их братья-стрельцы службы от бескормицы идут многие.